Глава восьмая. Хорошо, что я продумал захват города и последствия этого. Продумал настолько, что накопил некоторые запасы вина в своем доме, ведь теперь доставка не работает. Хотя нет, все же работает, и можно послать за едой кого-нибудь из своих гвардейцев, но это все не то. Так что теперь ему не остаётся просто сидеть на своем балкончике и допивать запасы, но их должно надолго хватить. Все же в подвале дома хранится не один литр различных напитков. А я вряд ли смогу задержаться тут больше, чем на пару дней. Как-никак сюда выдвинулась армия под командованием какого-то нового крикливого генерала. Возможно, в обычной жизни он и не крикливый вовсе, но в этот раз ситуация почему-то заставила его ругаться. Главное, что ругался он не на меня или Коганова, а просто бессильно сотрясал воздух и выл на луну. Как сейчас помню, «Ну зачем вы выполнили этот идиотский приказ?» или «Что мне теперь делать с этим городом?» Забавно, в общем. Тогда как Коганов резонно подметил, что для невыполнения приказа его нужно было вовремя отменить или выдать новый приказ к отступлению на прошлые позиции. Но такого приказа официально не поступало, значит, гордые выполнили все как надо. И это теперь не их проблемы. Разумеется, что и не мои тоже. Я вообще человек простой. Приехал сюда, немножко помог, теперь скоро смогу уехать. Только проконтролирую делёжку трофеев, вывоз всего ценного на мои склады, а там и можно спокойно отправляться домой. Но сначала попить вина и посмотреть на бурную деятельность имперцев в городе. Интересно, как тот генерал все же будет выкручиваться? Как-никак император приказывал начать продвижение по всему фронту, и к этому уже все было готово. Но вдруг гордые захватили целый город, и пришлось прямо на ходу менять планы. Снимать часть резервов с позиций, срочно перебрасывать их сюда. Начался самый настоящий хаос, а армия этого не терпит. Там всегда должен быть идеальный порядок. Никто попросту не ожидал, что мы действительно его захватим. Ни генералы, ни сами гордые. Что говорить о персах? Для них и вовсе этот день стал полон сюрпризов. Еще бы, ведь у них было немало планов на случай даже самых неожиданных поворотов. Например, в случае поражения на земле персидские войска должны были привести в исполнение протокол партизан, спуститься в катакомбы, распределиться по заранее обозначенным укрытиям и начать скрытую партизанскую войну. Вот только отряды начали спускаться, и на этом весь протокол стал трещать по швам. Офицеры не могли провести бойцов по лабиринтам, так как их карты оказались неактуальными. А те, кому повезло все же найти вход в бункер, сталкивались с новой проблемой. И проблема действительно неожиданная — Ведь кто мог ожидать, что за массивной герметичной дверью бункера будет каменная стена? А если сломать эту стену, за ней тоже окажется стена, но уже чуть потолще. Иногда оказывалось иначе. Например, один крупный отряд из тысячи отборных воинов все же забежал в бункер. Но тот оказался совершенно пуст, и дверь напрочь отказалась закрываться. Так они и сдались в плен, ведь иначе их ждала глупая бесславная смерть, где-то в бескрайних лабиринтах под городом. В итоге пленных набралось около шести тысяч. Это при том, что убегающих ловили без особого энтузиазма. «Смогли выбежать за пределы крепостных стен? Ну и бегите!» «Главное, оставьте оружие и технику!» Теперь же осталось придумать, что делать с этими пленниками. Правда, у Белмора сразу появились свежие идеи по поводу этого вопроса, но я отверг его предложение. Ему только дай волю сразу возьмется за свои эксперименты. Пока сидел и попивал вино, ко мне пришел в гости Коганов. Мужчина выглядел уставшим как физически, так и морально. Потому я сразу зарядил его небольшим энергетическим импульсом. И от морального истощения ему это не помогло, но так хоть стал выглядеть посвежее. — Спасибо! — благодарно кивнул майор и уселся в кресло жестом отказавшись от предложенного бокала вина. «Не знаю, что с этими пленными делать». «Как раз тоже думал об этом», — кивнул я. «Ну вот, они опять пытались сбежать. С одной стороны, стоило начать стрелять им в спины, но не вижу в этом смысла. Пришлось ловить и возвращать». «Делов-то», — отмахнулся я. «Натравил бы на них голубей, принесли бы их обратно». «Что?» — удивился он. «Что?» Сразу приложился к бутылке вина, чтобы не отвечать на эти неудобные вопросы. Да, сболтнул лишнего. Правда, Коганов подумал, что это шутка, и попытался усмехнуться. Вышло так себе, ведь после увиденного в ратуше он разучился даже улыбаться. Теперь ходит, постоянно смотрит в одну точку и иногда уходит в глубокие размышления. «Ладно, насчет пленных не переживай». «Есть идеи, да?» — с надеждой посмотрел он на меня а я утвердительно кивнул. На этом майор отправился дальше заниматься своими делами, а я на пару минут задумался. Но в итоге взял телефон и позвонил Черномору, который уже вернулся домой. «Мне нужно доставить всех пленных в столицу. Справишься?» — сразу перешел к делу. «Нет», — без лишних размышлений ответил он. «Справишься», — улыбнулся я. «Отправь самолеты, пусть активируют защиту на полную». Не экономьте артефакты, пленников нужно доставить срочно и безопасно. Да, это будет недешево. Но что еще делать с пленными? Не нам же с ними разбираться. Вот высадим шесть тысяч персов где-нибудь на столичном аэродроме, и пусть некомпетентные службы уже ломают свои головы. Заодно и персом устроим веселье. Пусть они тоже ломают головы, как грузовые самолеты делают по несколько ходок прямо над их территорией, Избить их не удается. Потом еще царю надо будет отправить фотографии, чтобы знал, что в этих самолетах были его люди. Жаль, на его реакцию не смогу посмотреть, ведь доставить Курлыка в царский дворец слишком затратно, и оно того не стоит. Помимо пленных, в городе были и мирные люди. Хотя почему были? Кто-то изъявил желание покинуть город, и им в этом не стали отказывать. Правда, несколько офицеров требовали, чтобы этих мирных людей причислили к пленным и относились соответствующе, но я был непоколебим. Не должны мирные страдать от войн и от приказов их правителей. Еще в своем мире я ввел такое правило, и в этом мире будет так же. Благо, мнение майора на эту тему схоже с моим. Так что все они отправились на выход. И каково же было удивление персов, когда им позволили спокойно, не спеша, собрать свои вещи. Некоторым даже помогли вывести весь скарб за пределы города. Сложнее было с теми, кто на отрез отказался уходить. Но с ними тоже все будет в порядке. Я в этом уверен. В этом смысле мне нравится работать с горными. На них можно положиться, когда дело касается пленных и мирных жителей на захваченных территориях. Собственно потому я и не отказался прийти к ним на помощь, хотя мог спокойно сидеть у себя в замке и решать насущные вопросы. Зачастую бывает так, что в захваченных городах начинает твориться беззаконие. На моей памяти такое происходило не раз, и я понимаю, насколько тяжело бывает держать под контролем даже своих солдат, так как это нормально для них получить хоть какую-то выгоду от прошедшего штурма и добыть больше трофеев а то и вовсе попользовать захваченных женщин. А есть даже те, кто из лучших побуждений могут заняться расстрелами и начать проводить казни. Война — это всегда страшно, и она связана с потерями и утратой близких. И если солдат потерял своих товарищей, внутри у него будет гореть злоба и жажда мести. От штурма к штурму эта злоба копится, и хорошо, если она вовремя вырвется наружу, например, во время боя, гораздо хуже когда человек долго копит это в себе но это все история по большей части про слабых людей тогда как гордых слабаками не назовешь им не нужен жесткий контроль просто коганов сказал никого не насиловать и они не будут этого делать люди знают правила и уверены что наказание за их нарушение будет жестким но справедливым а еще в этот раз майор пообещал отправить всех провинившихся к белмору «Ну, а особо отличившихся, разумеется, сразу ко мне». Так что этих аргументов хватило сполна. Хотя я понимаю, насколько сложно сохранять дисциплину в рядах действующих войск. Например, у некоторых людей может быть повышенная либидо, ну и как им чисто физически сдерживать себя? Очень тяжело. Но я решил эту проблему изначально. Просто отправил рассылку всем гордым под началом майора что если у кого-то есть такие проблемы, нужно не стесняться и указывать это в своих анкетах. Люди поверили мне, и в итоге перед каждым походом я просто ставил им блокирующие печати на неделю. Они даже благодарили меня за это, ведь их жизнь, несомненно, становилась лучше. Сложно сидеть в засаде, когда все мысли совсем в другом месте. Так что мои печати не только облегчили службу многим, но и при этом повысили шансы на выживание. Поначалу этим занимался я лично, но затем переложил всю рутинную работу на своих учеников. Им тоже хорошо, лишний опыт не помешает. А мне не приходится тратить свое время. Ладно, город захвачен. С пленными вроде разобрались. Теперь надо понять, чем мне заняться дальше. Когда слишком много дел, никогда не знаешь, за что хвататься в первую очередь. Завибрировал телефон — и все вопросы отпали сами собой. «Точно же! У меня ведь 58 пропущенных вызовов от имперской канцелярии». Было 58, но потом у меня разрядилась батарея и выключился телефон. Так и не поставил его на зарядку, но оказалось, что это и не нужно. Ведь сейчас на экране высветилась фотография очень и очень злого императора. Не знаю, кто и где смог найти такую картинку, Но на подобные вызовы стоит отвечать. Это уже не шутки. «Да-да, слушаю», — ответил я на вызов. «Ну, здравствуй, Михаил», — процедил сквозь зубы император. «Здрасте», — улыбнулся я. «Знаешь, а я уже устал регулярно получать от тебя проблемы. Не переживайте это в прошлом», — заверил его. «Теперь от меня сплошная польза». «Ну и какую ты пользу смог принести?» — выдохнул старик. — Мы захватили Альхасфан? — воскликнул я. Но вместо звуков радости услышал звук бьющегося стекла. — Ваше Величество, вы не поранились? Давайте я принесу новый бокал взамен раздавленного. На заднем фоне послышался взволнованный голос слуги. — Титановый бокал неси! — пробасил император. — Михаил! — обратился он уже ко мне. — Ты... Кажется, последние капли сдержанности начали подходить к концу. Этого не было в планах. В смысле, захватили Аль-Хасфан? Кто приказал? А вы читаете планы войны? Удивился я. В последнее время кажется, что императору нет никакого дела до Персидского царства. И войну там ведут генералы, которым поручили это дело. Когда опаснее внутренние дрязги и захваченные иномирцами севера Двинск? Конечно, читаю. По плану вперед должны были выступить пятая и седьмая армии, и остальные держать оборону, воскликнул он, но вдруг осекся. Так, я тебе этого не говорил, если что, но ты ничего не слышал. А, ну это просто планы, отмахнулся я. Все равно пошло по-другому. Кстати, а как насчет намеченного прорыва? Корпус Батальского разве не должен был зайти на следующей неделе в город Джульфа? Или я что-то путаю?» «Подожди». «А ты откуда знаешь?» — удивился старик. «Отверблю...» «В общем, сам догадался». На самом деле информация слита гусем. Ну да ладно. «Это моя работа — узнавать все тонкости ведения боевых действий. Если я иду на войну, мне нужно знать, куда и зачем. Не люблю, когда меня используют». «Ну ладно». Голос императора стал каким-то очень уж довольным, что заставило меня насторожиться. Раз я устал нервничать из-за тебя, то вот тебе новость. Недавно довелось мне встретиться с одной царицей, и она очень много спрашивала про парня, который победил в турнире. «А, тоже мне удивили. Дайте ей контакты Леонида. Она точно говорила про него. Он мужик дельный, работящий, красивый, так еще и молодой. Если ей захочется помоложе...» то, хочет того Леонид или не хочет, он станет настолько молодым, насколько это нужно Клео. Уверяю вас, она ищет именно Леонида. А вот и нетушки. Я прямо услышал, насколько ехидно улыбнулся гадкий старик. Леонида она и так знает, а вот тебя нет. Я еще попытался как-то отвести от себя подозрения, рассказал, как она смотрела после турнира на Леонида, но все без толку. Надеюсь, императору хватило ума не говорить ей мой адрес. Хотя она и так сможет узнать, и тогда... Тогда, надеюсь, ей хватит ума не приезжать, хотя бы в мое отсутствие. «Ладно, свяжусь с ней в ближайшее время», — согласился я в итоге. «Не советую». «Ну, тогда не свяжусь». «Чего добивается этот старик?» «Хотя...» Судя по тому, как он там хихикает, скорее всего, император просто издевается. «Кстати!» — прежде чем я завершил звонок, — воскликнул император. «Я же тебе не просто поиздеваться звоню. Ой, точнее, не поиздеваться, а сообщить о Клео. Вот же гад, я так и думал. Мне нужно, чтобы ты как можно скорее прибыл в столицу». «По поводу?» «Сейчас опять придумают что-нибудь неприятное». «По поводу твоей профессии. У нас есть довольно много пациентов, которым требуется срочное лечение а лекари не справляются. Там как аристократы, так и простые люди. Сам понимаешь, война идет. И не только с персами. Конечно, приеду, как смогу. Не вижу смысла отказывать или требовать какую-то оплату. Нет, оплату я потребую, но уже после лечения. Тогда можно узнать планы насчет захваченного нами города? Как я тебе отвечу, если и сам пока не знаю? Я только сейчас об этом узнал. Теперь понятно, почему мне так назойливо названивали и хотели сообщить какие-то новости по персидскому фронту. На этом император завершил звонок, а я остался сидеть на своем балконе и пить вино. Как я понял, Клео так и не сообщили мой адрес и даже фамилию. Так что можно пока спокойно выдохнуть. Еще немного побыть в Персии. Ведь чем быстрее я вернусь, тем больше шансов встретиться с ней. Лучше посидеть тут. Царица не сможет вечно находиться в империи, и ей придется вернуться домой. Может устроить какую-нибудь диверсию в Египте, чтобы отвлечь ее внимание хотя бы на какой-нибудь срок. Или начать распространение секты Лабладута, тогда ей точно придется брать дело в свои руки. Ах, как бы мне не перестараться с этой сектой, конечно. В любом случае, мне есть чем заняться здесь. Как минимум, нужно дождаться прибытия армии, ответственной за оборону города. По рассказам Коганова, эта армия сейчас управляется не самым приятным и добросовестным генералом, так что и подготовиться к встрече стоит соответствующе. Во-первых, приказал своим людям любыми средствами освободить город от оставшихся здесь мирных жителей. Да, занятия не из приятных, но это необходимо. Вот только прошел день, а поток беженцев никак не изменился. Те, кто решили остаться, не изменили своего решения. «Господин, позвольте применить силу!» Ко мне заглянул один из командиров гвардии. «Мы пытались демонстрировать им Горация, но его на всех не хватит, так что в срок не уложиться никак». «Нет силу не применять!» — вздохнул я. «Но у меня есть идея, как убедить их». «Позови ко мне старейшину города или того, к кому они могут прислушиваться. «Слушаюсь», — обрадовался боец, и сразу убежал выполнять приказ. А через пару часов ко мне действительно привели замотанного в грязные тряпки старца. На вид ему лет сто, сто пятьдесят, совсем еще молодой. Его завели в мою комнату и сразу удалились, закрыв за собой дверь, чтобы мы могли пообщаться в спокойной обстановке. «Здравствуй, захватчик!» — недовольно прохрипел он. «И тебе не хворать!» — провел рукой и убрал несколько застарелых болячек. Правда, он об этом узнает позже, но неважно. «В общем, как тебе уже говорили, всем мирным жителям стоит покинуть этот город». «Это земли наших предков, и мы отсюда не уйдем!» — развел он руками. «Можете убивать нас, пытать!» но мы непоколебимы в своих решениях. — Мне, если честно, плевать, — пожал я плечами. — Вы точно уйдете, и это не обсуждается. — Почему же? — ухмыльнулся он. — Потому что скоро придут другие, и я ручаться за них не могу. А судя по рассказам Коганова, я почти точно уверен, что мирным жителям здесь придется несладко. сладко. — Мой народ все выдержит. — махнул рукой старец. — Мы спрячемся в катакомбах и дождемся, когда придут наши воины-освободители. — Ты дурак, да? — тяжело вздохнул я. — Вот же упертый старик. Ладно, он свою пожил, но ведь среди мирных жителей есть совсем молодые. О них тоже стоит задуматься. Сначала старик улыбнулся, думая, будто бы я готов сдаться. — Но довольно быстро улыбка пропала с его лица, стоило мне встать с кресла. Глаза мои сверкнули кровавой вспышкой, после чего их закрыла алой пеленой. На руках стали отрастать когти, во рту появились клыки, а от моей ауры старик чуть не потерял сознание. «Тогда я сожру ваши души, и вы будете гореть в кровавом пламени. Никто не спасется!» «Этого ты хочешь, старик!» — схватил его за ворот одежды, а бедолагу затрясло от страха. Вот совсем другое дело. «А теперь прочь! Через два дня я выйду на охоту! И лучше вам всем быть как можно дальше от этих мест!» Судя по взгляду старца, персы не просто покинут город. Они и в Персии вряд ли останутся. Он еще что-то лепетал на староперсидском языке, Но я не понял ни слова. Просто рыкнул в ответ и отпустил железную хватку, чтобы он смог убежать на негнущихся ногах. Хочу отметить, что негнуться они не из-за артрита, с этой болячкой я справился. Так что, когда придет в себя, удивится подвижности суставов. Может, конечно, я немного переборщил, и не стоило так давить на бедолагу аурой. Теперь весь остаток своих дней он будет писаться по ночам от кошмаров но зато мое представление принесло плоды. Я дал персам два дня на то, чтобы они покинули город, а им хватило и шести часов. Никогда бы не подумал, что эвакуироваться из города можно настолько организованно и быстро. Старику я сказал правду. Действительно, за другую армию я отвечать не могу, тем более, что гордый тоже покинут этот город. А так они могли бы следить за порядком и докладывать о всех нарушениях Когну, который, в свою очередь, рассказывал бы мне. Дело в том, что генерал позвонил ему лично и в очень грубой форме донёс до его сведения, что в городе ничего делать нельзя, чтобы он остался ровно в таком виде, в каком был до нашего штурма, и чтобы с улиц ни один камешек не пропал. Иначе все пойдут под трибунал и получат множество проблем от него лично. Майор сразу пошел ко мне и дословно передал все, сказанное генералом. «Ну, а я понял это по-своему, так что теперь мои люди в ускоренном темпе разбирают Аль-Хасфан до голых стен. Медная монета? Да, пригодится, почему и нет. Гнутый гвоздь, выдранный из лавки? Зачем добру пропадать? В любом случае, этот город обречен. Сюда уже не вернутся местные жители». А генерал идет со своей армией исключительно ради мародерства. Поэтому я решил не оставлять этим идиотам ничего ценного: станки из заводов, ткани, промышленное оборудование, посуду. Даже если что-то мне не нужно, все равно это стоит вывести. А там разберемся, куда деть все эти богатства. В крайнем случае раздам нуждающимся. Слушай, а ты уверен, что у тебя не будет проблем? «Все же вывозить окна — это как-то слишком», — подметил Коганов, что вместе со мной наблюдал за происходящим. «Очень сложно сделать так, чтобы после нас тут было нечего вынести. От чего то даже пришлось отказаться. Та же доменная печь слишком тяжелая, и для ее транспортировки нужно было вызвать дирижабли. Но они слишком медленны и за три дня не справились. Потому ее просто закопали». Проблемы с генералом?» — усмехнулся я. «Если он решит предъявить претензии, знаешь, куда я его пошлю?» «Догадываюсь», — усмехнулся майор. В итоге даже гордые помогали нам по мере своих сил. И даже засняли несколько забавных кадров, как пропадали улыбки на лицах солдат, которым мы должны были передать город. Они надеялись хорошенько поживиться, а оказалось, что даже финики на пальмах собраны подчистую. И пусть они еще не поспели, но сами дозреют со временем, друиды им помогут. Но мы с Коголновым к этому моменту уже были далеко отсюда. Я направился сразу в столицу, а майор со своими людьми обратно в лагерь. Правда, до столицы я так и не долетел, ведь еще на середине пути у меня снова зазвонил телефон. И ладно, если бы император, всегда можно прикинуться самым простым человеком на свете и сказать, что не слышал звонка. Но звонила Вика, потому сразу поднял трубку. «Тут такое дело... В общем, ты нужен...» Сразу перешла она к делу. «Мне в столицу надо. Император попросил». Попытался как-то свалить работу на кого-то другого. «Очень срочно». «А что случилось?» «Если бы на нас кто-то напал, я бы это уже знал. Для подобных случаев у Черномора есть экстренная связь с моими бойцами». «Прибыли спартанские советники, и, кажется, тут нужен кто-то авторитетнее Романа». Она не стала рассказывать в подробностях, но это и не нужно. Леонид и так предупреждал, что с этими дедами могут быть некоторые трудности. «А почему сразу я? Может, Леонида позовешь?» В мою голову пришла светлая идея. Леонид уже давно работает с ними, а значит, имеет какой-то авторитет. «Ты думаешь, я ему не звонила?» — возмутилась Виктория. Он сразу открестился от них, сказал, что это не его забота, и вообще у него много дел. Они отличные воины, но если дело касается лечения, эти старики ведут себя как... как бурчащие старики, только при этом физически сильные. «Ладно, контракты мои, значит, и отвечать тоже мне. Так что пришлось менять курс и отправляться сразу домой». Поцеловал Вику, которая сразу прибежала встречать меня, а бойцам сказал быть готовыми через шесть часов отправляться дальше. «В общем, сами разберитесь, кому на пересменку, кому отдохнуть», — махнул на них рукой. «Да мы все готовы», — переглянулись гвардейцы. «Точно. Совсем забыл, что дал им заряд бодрости, хотя все они еще недавно отработали по три 4 смены грузчиками, не прерываясь на отдых». «Да, у службы в рядах войск Булатовых есть некоторые минусы». Иногда приходится грузить трофеи, а их обычно довольно много. Вика сразу проводила меня в госпиталь, где уже издалека было слышно ругань, крики и попытки Романа достучаться до упрямых стариков. Подошел к двери и решил немного послушать, что там происходит. «Я еще раз повторяю, нужна диагностика!» устало проговорил мой ученик. Даже отсюда слышно, что повторяет он это явно не в первый раз. И даже не во второй раз. «А я тебе повторяю, что если ты попытаешься протянуть ко мне свою руку, я сломаю ее в четырех местах!» — послышался злобный выкрик. «Но ведь так не положено. Я должен провести диагностику, чтобы назначить лечение!» — возмутился молодой лекарь. «Положено! Я был в пяти сотнях сражений, и ты говоришь, что у меня могут быть болезни!» — проручал старик. Да «Это я могу быть у болезней, понял?» «Но ведь вас прислал Леонид, чтобы...» «Леонида мы уважаем!» Перебил Романа другой, чуть более спокойный голос. «И только поэтому сюда прибыли. Но я не позволю прикасаться ко мне, кому попало». «Слушай, малой, пиши в документах, что у нас все хорошо, и выписывай поскорее», предложил третий. «И так уже времени сколько потратили. А у нас важные дела». «Но так не положено!» — возмутился Роман. «Я тебя сейчас сам научу, как положено, а как не положено!» Прорычал самый злобный из них, и он хотел подняться со своего места, но в этот момент в комнате появился я. «Ты чего возишься с этими старыми пердунами?» — зло посмотрел на Романа. «Этому в бороду, этому конского возбудителя, а этому...» — посмотрел на самого старого из них. «А этому снотворного внутривенно!» «Хотя бы пол-литра, чтобы отдохнул как следует. И проводи диагностику, как хочешь». «А я это еще кто?» Старики аж опешили от моего появления. Но первым пришел в себя Вагнелис. Вроде бы Вагнелис. И, насколько я помню, он не любит, когда его имя коверкают. «Хочешь, чтобы я научил тебя манер...» Договорить он не успел, так как получил подзатыльник и рухнул на пол все же подзатыльник был заряжен заклинанием понижения артериального давления. И если учитывать, что старик даже без заклинания страдал от этого, выключить его оказалось довольно просто. Правда, и потеря сознания всего на несколько секунд. Трое других сразу же подскочили со своих мест и нахмурились, приготовившись к бою. «Ты следующий, да?» — указал на второго. «Или ты?» «Сразу предупреждаю, что от моего следующего прикосновения упадете не вы, а ваши бороды. Я вот не видел спартанца без бороды. А вы увидите в зеркале. Ну, нападайте!» Они молча переглянулись, а Роман закрыл лицо руками и замотал головой. «Они просто не хотят лечиться, Михаил!» «Так заставь!» Не понял, в чем проблема. «Принудительное лечение кто-то запрещал на законодательном уровне?» «Они говорят, что полностью здоровы» ну пока лечь их а потом лечи у нас контракт значит вылечить нужно и плевать от чего в чем проблема то развел я руками и снова посмотрел на стариков вагнелис уже пришел в себя и сейчас постепенно краснел от злобы вон валера уже в себя пришел на процедуры собирается указал на Вагнелиса. так мне кажется произошло недопонимание прохрипел один из стариков Все четверо разом активировали свои ауры, отчего Роману стало тяжело дышать. Воздух буквально завибрировал от переполняющей его энергии, а стены начали крошиться, не в силах сдержать эту мощь. «Ты не понял, с кем разговариваешь, юнец?» «Так, Ром», — повернулся я к ученику. «Выйди, пожалуйста. Мне кажется, они тоже кое-что не поняли». Насколько можно! Недовольно пробурчал роман. Вот уже несколько минут все вокруг трясется, и даже усиленные стекла пошли трещинами от происходящего в процедурном кабинете. Хотя парень предусмотрительно отошел подальше и увел гвардейцев, чтобы они не пострадали. Ведь магические сплески, что вырываются из стен, окон и дверей, можно увидеть невооруженным глазом. Для этого даже не нужно активировать свой дар. И так понятно, что в той комнате происходит что-то страшное. Иногда слышно, как трещат от перегрузок стены и опорные балки, как со звоном осыпаются стекла, а еще этот гул, постепенно нарастающий басовитый гул, от которого хочется схватиться за голову и просто бежать прочь. Если сейчас подойти к дверям кабинета, можно попросту потерять сознание, но делать этого Роман не собирается. Как минимум страшно. Да и неизвестно, чем закончится это противостояние. Но спустя какое-то время всё прекратилось, и люди в госпитале смогли выдохнуть. Катастрофы не произошло, и вроде бы все нормально, но Роман еще некоторое время не решался зайти в процедурный кабинет. Вот только и оттуда никто не выходил, так что пришлось ему набраться смелости и толкнуть дверь. А там уже расположились в креслах четверо стариков. Но больше всего Романа удивило то, что они успели переодеться в больничные пижамы и смиренно ждут своей очереди, тогда как Михаил уже приступил к осмотру. «Рот открой!» — приказал он. а, -а, -а, -а, -а! послушно открыл рот старик. «Понятно. Так, и где болит?» «Даня!» — «Да, нет...» начал было старик, но Булатов его перебил. «Спрашиваю, где болит?» «Ну вот, в поясницу иногда стреляет, а еще колени» сел нет, как болят, уже не знаю, что с ними делать. Ко всеобщему общему удивлению сразу признался тот. Ничего, вылечим. Похлопал его по плечу лекарь. Старики послушно следовали всем указаниям Булатова, и даже Роман присоединился к диагностике. Но когда дело дошло до анализов, возникла небольшая заминка. И все-таки я должен сказать, из уборной вернулся Вагнелис. Я не буду писать в баночку. «Уверен?» — отвлекся от осмотра Михаил. А тот потупил взгляд. «Нет!» «Ну и ладненько», — улыбнулся граф. «Иди, я в тебя верю». Леонид сидел у окна в своем кабинете и наблюдал за кораблями, заходящими в порт и уходящими в море. Он сидел и размышлял о своем, то и дело качая головой. Все же советники выпили немало крови, пока добрались сюда, и даже попав на прием к лекарю, продолжили доставать его своими сообщениями. Постоянно спрашивали, зачем их так срочно вызвали, зачем тратить столько времени и вообще это мероприятие совершенно бессмысленно. И так постоянно каждый день они высказывали свое недовольство, а Леонид терпеливо молчал и даже не ругался. Потом они приплыли. И недовольство стало только больше. Мол, «Отправь нас назад, мы здоровы, и все в таком духе». А когда советники попали в замок, и вовсе начали угрожать, что прибьют случайно Романа, если он от них не отстанет, и никто им не запретит. Но в какой-то момент сообщения резко прекратились. И Леонид не на шутку разволновался. Хотел сам пойти и разобраться на случай, если они что-то натворили. Но решил сначала позвонить Вике и спросить, все ли в порядке. Да, все хорошо, успокоила его девушка. Просто Мише из-за них пришлось перенести встречу и срочно прибыть в замок. Ой-ой-ой, Леонид -ой -ой, схватился за голову. Они там как, живы хоть? Да-да, все хорошо, усмехнулась девушка. Сейчас погоди, минут десять. На этом вызов завершился, а через несколько минут пришло сообщение с фотографией на которой сидят четыре старика в больничных халатах и мягких пушистых тапочках и наслаждаются процедурой электрофореза.